Голова третья Он прошел через всю дачу на балкон, потом в сад и направился по дороге к роще. Он встретил Вадима Петровича, который бежал к ним, но, увидав бледное лицо Алексея с розовыми пятнами на щеках, понял, что была какая-то неприятность. Он повернул и пошел рядом с Алексеем, стараясь не расспрашивать его ни о чем и болтая разный вздор, чтобы развлечь его. Когда Алексей проходил мимо сада, он увидел там Любу в ее голубом платье с белыми полосами, с книжкой. Она имела такой вид, будто чего-то ждала. Теперь Алексей смутно боялся, чтобы она не догнала их и все прибавлял шагу. Вадим Петрович отлично понимал его. «Бежим-ка, бежим повторял он, семеня ножками. «Чтобы эта галка черная нас не догнала!» Алексей всегда чувствовал нежность к Вадиму Петровичу, как к чему-то смешному и слабому. А Вадим Петрович искренно боготворил Алексея и все мелкие камни, какие мог, старался удалять с его пути. Он даже не дерзал спорить с Еленой Филипповной. Конечно, то капризного, балованного ребенка и ему прощалось многое, что не простилось бы другим. Но у Вадима Петровича была тайная печаль. Он ревновал Алексея к Шмиту, к тому самому Шмиту, который имел такое влияние на Алексея последний год. Но это чувство бедный Вадим Петрович скрывал. Теперь он болтал безумолку. Алексей шел рядом молча. Они спустились во враг, через который надо было пройти, чтобы попасть в рощу. Внизу шумела речка, не очень быстрая, как будто и не горная. Через нее был перекинут березовый мостик. Громадные сосны уже начинались за мостом, с красными стволами, с черными верхушками. День стоял не очень жаркий, но на солнце пекло. И лучи, падая кое-где на гладкие стволы, вызывали душистые смоляные слезы, крупные, как вишни. Каждая капля была совершенно прозрачна и тихо ползла вниз. Но если дотронуться до нее пальцем, она вдруг мутнела, застывала и даже не благоухала так сильно. В самой роще, где было почти темно, запах иглы и смолы казался острым. Так он был силен. Около скользкой тропинки кое-где, под прорвавшимся лучом, горело зеленым светом яркое пятно мха. Странная тишина рощи смущала сердце. Не было ни птиц, ни кузнечиков, никакого шепота и гаммы лесного. Только выше голых стволов, казалось, в самом небе, гудели, как далекое море, черные верхушки сосен. Вадим Петрович выболтал все и на минуту замолк. Он собирался рассказать Алексею, как гувернантка Алферовых мадмуазель Тум и гувернантка Алпатовых мадмуазель Флей, Обе хотят учить его по-французски и ссорятся. Кому он достанется? А он не знает, какую выбрать, потому что мадемуазель Тумб мала и ужасно толста, так что он ее боится. А мадемуазель Флей довольно высока и еще толще мадемуазель Тумб, и он ее тоже боится. Но эту богатую тему для соображений Вадиму Петровичу не пришлось развить. Алексей устал от болтовни и собственного молчания. Он не слушал Вадима Петровича, а все время думал о себе и своем горе неумело и болезненно. Ему захотелось жаловаться кому-нибудь, все равно, хоть Вадиму Петровичу рассказать, недоумевать, спрашивать, чтобы ему сочувствовали и успокаивали его. Оба присели на моху тропинки, и жалобы Алеши полились. Он говорил бессвязно, повторяя одно и то же и беспрестанно упоминая Шмидта и мать. Вадим Петрович покорно и внимательно слушал, хотя невольно при слове «Шмидт» глаза его делались похожими на глаза ребенка, который хочет заплакать. Звонкий, дерзкий хохот раздался совершенно неожиданно в нескольких шагах от них. За стволами никого не было видно. Алексей замолчал, оба прислушались. Смеялась, очевидно, женщина. Другая ей возразила что-то по-немецки. «Ах, Агнесса!» — сказала громкая и отчетливо та, которая смеялась. «Как вы надоели! Это еще что, обижаться вздумали? Я не виновата, что у вас такие ноги, которых никто не мог бы видеть без смеха. Вы Дон Кихот, Агнесса! Вы совершенный Дон Кихот!» Я тоже читала где-то про Дон Кихота. Ноги тощие, как палки. Я и смеюсь над вами, как все, потому что я совершенно как все. Разница только, что другие смеются, когда вы повернете спину, а я, глядя вам в глаза. Но ведь я же ваша воспитанница, а вы моя гувернантка. Это дает мне какие-нибудь привилегии, я надеюсь. Но вы мне надоели. Спою-ка я песенку». И говорившая запела, прекрасно произнося французские слова, даже с каким-то шиком и дерзостью. «Посмотри сюда, посмотри туда!» «Фуй, фуй!» — расплевалась немка. «Калерия, я не могу позволять такие куплеты при мне забивать. Я знаю эту песню, я не могу позволять». «Вас смущает, что по-французски?» — засмеялась Калерия. «Ну, я вам другую спою, русскую. Ах, если бы вы знали, как мама ее божественно поет!» В Петербурге последний раз ей поднесли громадную корзину орхидей. Только одних орхидей. Вот, слушайте. Немножко любви, верности чуть-чуть и побольше лукавства. Вот в чем вся суть. «Нет, я пошла домой», — проговорила Агнесса, очевидно полное сдержанного негодования. «Грибов нас набрал, а слушать такие песни я привыкать не могу». «Ох-ох-ох!» — ох. неожиданно вздохнула Калерия. «Ну, пойдемте домой». такая скука здесь! И в чем справедливость? Из-за маминых дел сердечных я должна киснуть здесь вместо того, чтобы в Баден-Бадене уж, конечно, не собирать грибы, милая, Агнессочка, но ну, пойдемте». «Ах, да тут сидят!» Последние слова относились к Вадиму Петровичу и Алексею которых говорившая увидела, спустившись на дорожку. Это была девушка небольшого роста, очень молоденькая, лет пятнадцати, в темно-красном фланелевом платье с легким белым шарфом на голове, концы которого спускались до подола. Гувернантка ее Агнеса неимоверно высокая, она даже перед соснами не теряла. Худая, как жерт, с маленьким растерянным старым лицом. На котором разовела пуговка носа и очень добрые, милые глаза, остановилась от неожиданности. Калерия тоже стояла и смотрела на сидевших. Гимназист! протянула она спокойно, не без любопытства вглядываясь в лицо Алексея. А другой художник за штатный, должно быть, только млад и зелен очень. Алексей Вадим Петрович Чувствовали себя крайне неловко от такого бесцеремонного рассматривания и суждения вслух, особенно потому, что девушка была прихорошенькая. Белая, как молоко, с темно-коричневыми волосами, которые падали ей до бровей легкими завитками. Кары и глаза смотрели весело и дерзко. На подбородке была глубока ямочка. Вадим Петрович нашелся первый. Алексей еще стоял у ствола в нерешительной позе. Вадим Петрович приблизился к девушке и произнес чуть-чуть картаве, как дети, которые хотят быть милыми. — А я вас знаю. Вы — мадам Загуляевой Задонской дочка. — Ну что ж ты удивительного, что знаете? — проговорила девушка, поднимая брови. — Мама, достаточно известна, А меня заметить и запомнить нетрудно. Правда, мы только три дня здесь, и я удивляюсь, где вы могли нас видеть. А я вас и не видал, я не видал, торжествующе сказал Вадим Петрович. Я догадался, по вашим словам. Я раньше слышал, что тут артистка одна приехала с дочкой, но ну по разговору вашему и догадался. А я, пианист Грушевский, очень люблю пение. Я даже хотел с вашей мамой знакомиться. Вы пианист? — спросила девушка с некоторым удивлением. — Вот я и не думала. Но это интересно, познакомимся. — А этот кто же? — прибавила она, кивая в сторону Алексея. — А это друг мой, Алёша Ингельштет, суетливо проговорил Вадим Петрович. — Ну, пускай будет Алёша, — решила девушка. — А вот Агнеса Ивановна, моя гувернантка. Таким образом, мы все познакомились и можем гулять вместе. Пойдемте, доведите нас до дому. К нам раньше вечера нельзя. Теперь у мамы граф Криницкий сидит. Фуй, Калерия, но граф не помешал. И Если молодые люди... Ах, уж я не знаю, помешал или нет. Нетерпеливо вскрикнула Калерия. Ну пойдемте, Алеша, дайте мне руку. А вы, пианист, ведите Агнесу Ивановну. «Она вам может сказать немецкие стихи дорогой. Да ее, чтобы она ногами за куст не зацепилась. Она за все кусты цепляется». Калерия развязно взяла под руку Алешу, и они чуть не побежали по скользкой тропинке. Алеша молчал и смущался. Розовая кровь стояла пятнами под тонкой кожей на его щеках. Он не привык ни к такому бесцеремонному обращению, Ни к такой веселой и дерзкой живости, какая была в характере калерии. Хорошенькая девушка оказалась ему неестественной, даже неприличной. И он с ужасом спрашивал себя, куда он идет? какой-то актрисе, которой даже и войти нельзя, потому что у нее граф Криницкий. И, думая о графе, он неожиданно спросил, «Это тот самый граф Криницкий, который имени Аурик купил?» Богатое имение, недалеко отсюда. Калерия поглядела на него сбоку. — Да, тот самый, — протяжно сказала она. И пришла же ему фантазия тащиться сюда. — Эх, если баден-баден, — прибавила она со вздохом. — Я знаю графа Криницкого, — вскричал Вадим Петрович. — И он меня знает, его тоже Вадим зовут. Калерия сдвинула брови. Ну и прекрасно, что знаете, у нас часто встречаться будете. Алёша, послушайте, вы гимназист? Нет, я кончил. Я тоже кончила гимназию, и теперь вот с Агнесой. Но вы что же, в университет? Алёша вздрогнул. Этот вопрос ему сразу напомнил его печали и муки. Я не знаю. Куда же вы, в полотёры? Ведь нельзя же останавливаться на гимназии. И она засмеялась. Я, может быть, военным буду. «Не советую, не советую», — деловито сказала Калерия. «Я много на своем веку офицеров видала. Это жалкий народ. Впрочем, мы еще поговорим. Я вижу, вы не бойкий, но вы мне нравитесь, вас что-то милое есть. Хотите, будем друзьями. Но для этого вы должны мне все, все рассказать с самого начала до конца». «А мне очень нужен друг. У меня была подруга Вера, но мы не переписываемся теперь. А, например, Агнесса для друзей не годится». «Ох, как скучно!» — вздохнула она вдруг, серьезно и печально взглянув на Алексея. Она все больше и больше нравилась ему, хотя он был далек от мысли, что это именно так. Позади Вадим Петрович разливался перед Агнессой, Немка сдержанно и довольно хихикала. Они спустились во овраг, потом поднялись на другую сторону его и повернули на улицу, где были самые большие дачи. Алексей разговорился. Калерия тоже болтала, и они действительно чувствовали себя друзьями. Алексей опять забыл и о матери, и о том, что мучило его. — А вон и наша дача! — произнесла Калерия, указывая на старый большой дом. Чуть видно из-за густого сада. «Хороша дача, старый сарай какой-то!» «Да лучше не было, взяли, какую нашли!» И они повернули в аллейку, которая вела к даче. «Батюшки, вон и мама идет, играв с ней!» «Куда это они собрались?» Действительно, по аллее шла дама, небольшого роста, довольно полная, а рядом с ней высокий худой господин с громадными серыми усами на неприятном лице. «Мама!» — заговорила Калерия, приблизившись к даме. «Вот молодые люди хотят с тобой познакомиться. Это Алёша Ингельстед, студент, а вот тот — Грушевский, пианист и певец». «Здравствуйте!» — лениво проговорил граф, подавая руку Грушевскому. «Мы, кажется, знакомы». Артистка Загуляева-Задонская была вылитый портрет своей дочери, Если только пятнадцатилетняя тоненькая девочка может походить на даму зрелую, дебелую, с яркими губами и черными ресницами. Пожалуй, мать была красивее дочери, но Алексею она показалась неприятной и странной. — Милости просим! — произнесла она нараспев. — Заходите к нам, господа. Теперь мы идем с графом в клубную библиотеку, но вечерком, пожалуйста. «Вы, мосья, не откажете нам в удовольствии послушать вас!» Прибавила она, обращаясь к Вадиму Петровичу. Затем она кивнула головой и поплыла мимо. «Так, слышали, господа, вечером?» Звонко проговорила калерия. «Сегодня вечером и приходите!» «Я не знаю...» Пробормотала Лёша, вдруг вспомнив лицо Елены Филипповны. «Как удастся...» «Это еще что за вздор?» Нахмурив брови, проговорила калерия. «Как же вы можете быть другом, если даже не хотите прийти? Я и знать ничего не желаю. И чтоб к восьми часам вы непременно были тут. Мы целый концерт устроим!» Вадим Петрович пожимал руку немки, которая делала ему сладкие глаза. «Ну, идемте, Агнесса, довольно!» «До вечера, господа!» — Да будет вам, Агнесочка, приседать перед Вадимом Петровичем, ведь увидитесь вечером. И Калерия побежала к дому. Длинные концы ее вдали развивались, и Алексей машинально следил за ними глазами.